и, прищурив свои и без того узкие глаза, вглядывался в лицо каждого выступавшего. Игнатов не вытерпел. Да Товарищ Хмелева права. Только очень уж она с налету рубит. раз и голова долой. Она знает, почему Савченко поехал на это озеро. Лично он совершенно не был заинтересован. Но и вины с него снять нельзя. И вот сейчас, товарищи, вам надо решить, что это? Преступление или ошибка? Ну, а сами-то вы как думаете? Я думаю, ошибка. От хороших побуждений. Но все равно ошибка, и он ее обязан исправить. А Хмелева его прямо утопить хотела там, в озере. Она у такая. Понял, Федор Никонорыч? Да понял, понял. Своими руками наловлю тонну каразя и напущу его в ваше проклятое озеро. Поздно вечером Игнатов вместе с Ольгой возвращался с собрания. Так же, как и в первую ночь, над рекой висела непроглядная тьма, посвистывал ветер в ветвях деревьев, и только с трудом можно было рассмотреть на небе смутное очертания крутых сопок. Но село теперь казалось совсем иным. Может быть, потому что все оно сверкало веселыми огоньками. Шли молча. Однако молчание спутницы на этот раз не удивляло Игнатова. Так, молча, они пришли домой. За ужином Дарья Михайловна все огорчалось. Как же будет теперь колхоз без Ермакова? Потом она легла спать. А они все еще сидели за столом. Ольга, mm? вот на собрании решили строить станы по моему проекту. Сразу для нескольких колхозов. приглашать зимой приехать, помочь. Ну, приезжать. Ну, так приезжать. Смотрите сами. Утро вставало тихое, ясное, но такое морозное, что руки Игнатова в тонких перчатках мерзли. По Амуру плыли уже большие поля ледяного сала. Снег на вершинах сопок был теперь ослепительно белым, только кое-где пробегали по нему розовые отсветы зари. Деревья на сопках замерли неподвижно, тронутые сединой. Игнатов стоял на катере рядом с Ермаковым. В своем длинном пальто с меховым воротником председатель почему-то напоминал ему врача или учителя они должны переправиться через амур затем километров 15 пройти пешком до лесаучастка потом на лошади добраться на прииск, куда прилетает почтовый самолет на берегу собрались савченко терентич семья ермакова еще 5-6 колхозников в последнюю минуту пришла ольга Она стояла немного в стороне, кутаясь в белый пуховый платок. — Отчаливай! — Счастливо добраться! — До свидания! Катер тронулся, осторожно пробираясь между льдинами. Берег медленно поплыл в сторону. И сразу высокая сопка стала делаться все круче, как бы прикрывая собой небольшое село с таким хорошим названием «крепость». Пес смотрел на Ольгу, вот уже стали неразличимы черты ее лица, и только белый платок пятном выделялся на желтом песчаном берегу, и тут он увидел, как она подняла руки, поднесла их ко рту.